Глава девятнадцатая. Гордея. Крабс привел меня к своей знакомой. Понимая, что должна показать себя как скромную и послушную, я оделась в самое закрытое и темное платье. Волосы заколола в пучок. Двухэтажный дом, нанимательница, оказался небольшим и добротным. Из серого кирпича с деревянными ставнями. Рядом с ним находился ухоженный садик с плодовыми деревьями и маленький огород. На лужайке перед входом я обнаружила качели и кресло-качалку. Крабс рассказал о несчастной судьбе биатрис так звали хозяйку. Ее муж десять лет назад погиб при обвале в горах. Он работал в поиске железной руды. Беатрис, будучи в то время беременной, от горя потеряла ребенка. Крабс был хорошим другом погибшего, он поддерживал женщину все эти годы. Хозяйка хранила траур и не хотела больше замуж. Видимо, после свалившегося на нее несчастья, она была немного не в себе. Она иногда взрывалась на пустом месте, могла надолго забиться в истерике. В общем, вела себя не всегда адекватно. В доме нас встретила женщина, сухая, как жердь, со скептически сжатыми губами. Она посмотрела на меня оценивающим взглядом и осталась удовлетворена моим видом. «Привет, Дебора», — поздоровался гном. «Что делает хозяйка? Как ее здоровье?» «Я привел ей компаньонку». «Доброе утро, господин Крабс», — ответила женщина. «Хозяйка в добром здравии. Она пьет чай у себя. Идите за мной», — велела она. «Это управляющая в доме биатрис шепнул мне Крабс, пока мы поднимались на второй этаж. «Как твое имя?» — спросила Дебора почти не поворачиваясь ко мне. «Гордея», — ответила я. «Странное имя», — заметила управляющая. «Запомни, хозяйка не любит, когда с ней спорит». «Если что-то не поймешь или что понадобится, спросишь у меня?» «Всем домом управляю я. Хозяйка давно ничем не занимается. Все вздыхает и вздыхает». Краб скрякнул. «Давно пора забыть», — пробурчал он. Хозяйству-то мужские руки нужны. — Ах, как вы правы, господин Крабс! — кивнула Дебора. — Я так и намекаю хозяйке, но она даже слушать ни о чем не желает. Управляющая открыла дверь в одну из комнат, и мы вошли в светлую небольшую спаленку. За низким столиком сидела пухленькая гномиха. На ее растрепанных рыжих волосах криво сидел розовый чипец с кружавчиками, ярко-зеленый пеньюар, Приоткрывал пышную грудь и полные плечи. Женщина пила чай с пирожным. Увидев нас, она поставила чашку на стол. «Доброе утро, Беатрис!» – поздоровался Крабс. «Вот привел тебе помощницу». «Доброе, мой друг!» – произнесла хозяйка мягким голосом. «Спасибо!» Беатрис встала и подошла к нам поближе. «Как твое имя, милочка?» – спросила она, внимательно посмотрев своими водянисто-голубыми, выпуклыми глазами. — Гордея, — ответила я и присела, сделав к Никсон. — Ты совсем еще молода. Сможешь ли помогать мне? — сомнением спросила Беатрис. — Думаю, да, госпожа, — учтиво ответила я, опустив голову. — Что же, давай попробуем, — согласилась гномиха. — Во всем слушайся меня и Дебору. Она расскажет о твоих обязанностях и покажет твою комнату. «Жилья у тебя нет, я так понимаю». «Нет, хозяйка», — кивнула я. Она сняла у меня комнату, влез в разговор Крабс. «Не дело молодой девушке жить в харчевне», — заметила Беатрис. «Я тоже так ей сказал», — согласился гном. «Сегодня же переедешь», — приказала Беатрис. «И учти, никаких мужчин в мой дом не водить». «Мне не нужны мужчины», — поспешила уверить я. «От них одни неприятности». — Интересно, откуда в юной девушке здравые мысли? — произнесла хозяйка, приподнимая мое лицо за подбородок. — Расскажешь потом о своих проблемах с противоположным полом. Я кивнула. Несмотря на некоторую эксцентричность, гномка мне понравилась. Она почему-то напомнила мне чокнутого шляпника из «Алиса в стране чудес». — Выпейте со мной чаю, господин Крабс. — И ты садись с нами, Гордея. — велела биатрис А потом перевезешь свои вещи. Дебера налила всем по чашке горячего чаю. Управляющая так и стояла в углу, ожидая распоряжений. — Бери пирожное. — протянула мне тарелку хозяйка. — Сладкое полезно для мозгов. — Откорми девчонку, — кивнул Крабс. — Вон какая худышка. С удовольствием, откусив кусок безе, я запила его душистым чаем. Спокойствие наполнило мое сердце. Жизнь заиграла новыми красками. После чаепития мы отправились с Крабсом в харчевню. Я собрала свой рюкзак и спустилась попрощаться с трактирщиком. Крабс посадил меня в повозку и указал извозчику, куда ехать. — В случае необходимости всегда знай, дядюшка Крабс никогда не откажет в помощи. Я растроганно поцеловала гнома в щеку. — Поезжай! — Крикнул он вознице и украдкой смахнул слезу. Какое счастье, что на моем пути появился этот трактирщик. Действительно, мир не без добрых людей. Вернувшись в дом Беатрис, я столкнулась с Деборой. Она ждала, чтобы показать мне мою комнату. Это оказалась коморка с маленьким окошком. Из мебели стояла кровать с пружинным дном, покрытым матрасом. Колченогий стул у крошечного столика – и узкий шкаф для одежды. На входной двери висело грязное зеркало. «Приберешь все сама», — велела Дебора. «Пойдем, я дам тебе ведро и тряпку. Через два часа тебя ждет на ужин хозяйка. Не опаздывай». Управляющая повела меня в чулан и выдала все для уборки. Также она показала купальню для обслуживающего персонала и туалет. Там я набрала воды. «Ты должна выполнять все указания хозяйки быстро», Учила она меня. Не смотри, что она говорила с тобой так ласково, она изменчива в своих желаниях. Порой с ней очень сложно. Придется подстраиваться под ее характер. Я кивнула. Ругаться с кем-либо совсем не хотелось. До ужина я драила свою комнату. Управляющая принесла чистое постельное белье, теплое одеяло, скатерть на стол и маленькие занавески. Я тут же повесила шторки на отмытое. Со скрипом окно. Застелила постели и накрыла скатертью столик. Комната приняла вполне приличный вид. Дебора довольно улыбнулась. — У тебя в запасе еще час, — проговорила она. — Советую помыться и переодеться. Опрятность всем к лицу. Я поспешила последовать ее совету. Приняв душ и помыв голову, я вернулась к себе. Меня поджидала принесенная Деборой униформа. Закрытое темно-серое шерстяное платье и белый фартук. На ноги полагались кожаные тапочки на плоской подошве. Я успела развесить свои платья и разложить немногочисленные вещи, взятые с собой. Расчесав еще мокрые волосы, я заплела их в косу. Затем надела форму. Вернувшаяся, Дебора отвела меня к хозяйке. Беатрис все в той же одежде читала. Увидев меня, она вскочила с кресла и подбежала ко мне. «Замечательно!» — чему-то порадовалась она. «Несите ужин!» — приказала она Деборе. Через небольшое время она внесла поднос с едой. «Присаживайся!» — велела мне Беатрис, указывая на место рядом с собой. «Я вижу, что ты не деревенская простушка!» — сказала она, когда Дебора покинула комнату. «Да и браслетик на твоем запястье не так прост!» «Можешь не прятать, я и так поняла, что это знак истинности!» — Рассказывай, что с тобой произошло. И не бойся, от меня никто ничего не узнает. Я растерялась, но потом решила поделиться о своей жизни с Аркисом. Беатрис искренне сопереживала моему несчастью. — Вот что за драконы нынче пошли? — возмущалась она. Сначала его отец поиздевался с истинной. Теперь и сын пошел по его стопам. — Не переживай, дорогая, все образуется. Ты еще встретишь достойного мужчину. «Знаешь, у меня есть несколько очень приличных гномов. Я вас обязательно познакомлю». Я внутренне испугалась. Мне только гномов и не хватало. «Мне никто не нужен», — уверила я хозяйку. Я разуверилась в любви. ох как я тебя понимаю», — кивнула Беатрис. «Теперь мы весело заживем вместе. Мы будем гулять и читать. Вот увидишь, тебе понравится». Беатрис еще час рассказывала мои преимущества. Теперь я должна была быть постоянно рядом с ней. Конечно, она назначила мне зарплату, причем достаточно большую. Все меня устраивало. Потом я помогла переодеться хозяйке в ночную рубашку и расчесала ее торчащие лохмы. — Ты меня так взволновала своим рассказом, что я не усну, — капризно сказала она. — Сходи на кухню и принеси мне успокаивающие капли. Я спустилась вниз, разыскивая кухню. Услышав впереди разговор, я направилась туда. В комнате с очагом находилась Дебора и еще одна огромная женщина с зеленоватой кожи Шрек пришло мне в голову. Великанша месила тесто, а управляющая пила чай. «Ты освободилась?» — обратилась Дебора ко мне. «Хозяйке нужны успокаивающие капли». «Чем это ты ее расстроила?» С подозрением посмотрела на меня управляющая. Я промолчала. Дебора вынула из шкафчика небольшой пузырёк с тёмной жидкостью. — Возьми. — Отдала она мне лекарство. Накапаешь не больше пяти капель воду. И постарайся не расстраивать хозяйку, иначе у неё может случиться нервный припадок. Я закивала. Только припадка мне не хватает. — Постараюсь не волновать хозяйку, — пообещала я. Познакоми нас с девушкой, — попросила кухарка и повернулась ко мне. Я увидела небольшие клыки, торчащие под верхней губой. — Это новая компаньонка хозяйки, Гордея, — представила меня Дебора. — Я Теона, повариха, — улыбнулась она и пожала протянутую мной руку. — Беги скорее, — остановила наше пожатие управляющая. — Если хозяйка не выспится, завтра будут летать молнии. Я поскорее побежала обратно. В спальне Беатрис было тихо. Хозяйка мирно спала на своей постели. Из ее носика разносился храп. Я поставила капли на стол и вышла. За дверью стояла Дебора. «Ну что?» – спросила она. «Уснула», – тихо ответила я. Мы, как мышки, тихонько спустились вниз. «После гибели мужа и потери ребенка хозяйка немного не в себе», – призналась Дебора. Долгие годы она вообще ни с кем, кроме Крабса, не общалась. Трактерщик был лучшим другом мужа Беатрис. У нее бывают припадки. Она вдруг начинает все крушить, потом бьется в судорогах, после этого несколько дней спит. А что говорят доктора? У них только один ответ – нужен мужчина. Но хозяйка и слышать ничего не хочет о замужестве. Я внутренне расстроилась, зачем рассказала она с Заркисом. Это только усугубило ее ненависть к мужскому полу. Мы пришли в мою коморку. Дебора зажгла свечу. А что за раса у Теоне, поинтересовалась я. Она Орчиха, ответила. Управляющая. Она в этом доме самого детства хозяйки. У нее нет семьи? Нет. Многие подозревают, что она испытывала тайную любовь к отцу хозяйки. Когда родители умерли, она заменила Беатрис семью. «Значит, в этом доме собрались все одинокие», — заметила я. «Выходит так», — кивнула Дебора и замолчала. Спрашивать, почему у нее самой никого нет, я постеснялась. «Вроде бы хозяйка благосклонна к Крабсу», — перевела я разговор немного в другое русло. «Пожалуй», — подтвердила управляющая. «Он уже делал ей предложение несколько раз. Но биатрис пока не ответила ни «да», ни «нет». Мы все надеемся, что в конце концов она согласится. Господин Крабс замечательный во всех отношениях. Я согласилась с Деборой. Потом она ушла, а я легла в постель. Мне предстояло проснуться до хозяйки, чтобы приготовить все к ее утреннему мациону. Утомленная событиями, я уснула быстро. Всю ночь меня мучили кошмары. Я видела, как мой дракон умирает.